Глава 11. Канализацию здесь уже изобрели, что Колю несказанно обрадовало. Не то чтобы он не верил в могущество местных магов, те наверняка при желании могли создать аналоги любым изобретениям, вот только опасался, что вонючие реки и кисельные берега по всей империи могли рассматриваться как часть общего дизайна. Но нет, непривычное, но все же отхожее место предусматривалось, как и большая лохань для мытья с системой подачи и слива воды. Насладившись утренними процедурами и собственной чистотой, Николай напялил радужный халат и вышел из комнаты для омовений, как ее назвала Трина. А там вздрогнул от неожиданности, увидев Ноэ. — Хуаси, Утречка доброго! — Коля взял себя в руки. — Рад вас видеть в добром здравии. Черного дня, Киан. Советник чуть склонил голову. «Да, пришлось немного повозиться. Я вернулся ночью, но не стал тревожить ваш сон пустяками. А теперь нам пора переходить к делам». Трина уже стояла возле двери. «Я вынуждена вас оставить. Хаси, прошу, не покидайте лорда до моего возвращения». Он ответил ей, не оборачиваясь. «Не волнуйся, тринадцатая. Я не для того столько пережил, чтобы сегодня сжигать на ритуальном костре его труп». Девушке такой ответ показался исчерпывающим, и она бесшумно испарилась. «Позавтракайте, Киан, заодно и поговорим». Ноэ указал на поднос. Коля рассмотрел единственный стакан и что-то серое и мучное на тарелке. «Не густо», — признался он. мне чего отчего-то казалось, что лордов должны кормить от пуза». «Так и будет, если захотите», — кивнул Хааси. «Но пока ограничимся этим. Снизим, так сказать, возможности отравителей». Николай взял одну серую булку и вопросительно изогнул бровь. С двух краев различались явственные отпечатки зубов. В таком же состоянии пребывали остальные деликатесы. Мы с тринадцатой осмелились продегустировать. «Я могу различить на вкус большинство ядов, а шарсир все таки обычный человек, это итоговая проверка. Она бы замертва, если бы вдруг я что-то пропустил. Заодно тоже позавтракали». Понял Коля. «Заодно тоже позавтракали», — признал Ноэ. И запили травяным отваром. Потому не удивляйтесь, что стакан наполовину пуст. Наполовину полон, поправил Николай, который всю сознательную жизнь считал себя оптимистом. Хасина такие мелочи не отвлекался. Итак, Киан, наши традиции требуют сначала представить вас Совету 13, затем всему двору, а после провести грандиозную коронацию, настойчиво предлагаю упростить все до минимума. За последнее время опыт уже дважды показал, что грандиозные коронации – пустая трата казны, поскольку почти сразу переходят в такие же грандиозные похороны. «Это вам для меня казны жалко?» Николай обиделся, чтобы не испугаться. «Жалко», – спокойно признал Хааси. «Но дело не только в этом. Враги все равно попытаются до вас добраться, до коронации или после. И все же сам факт воцарения подарит нам еще время в случае неудачи». Одно удовольствие разговаривать с вами. Час от часу не легче. Благодарю, мой лорд, и предлагаю провести коронацию прямо сегодня, дождемся только ответа Шарсир. Вы уже все решили, так к чему этот треп? Чтобы вы в будущем не держали обиды, что праздник проведен не столь масштабно, как у тысяч ваших предшественников, и через много лет не поставили мне это решение в вину. «А-а-а-а-а-а». Коля невольно обрадовался: То есть вы все-таки допускаете мысль, что я протяну много лет? «С этого и надо было начинать. Где моя корона?» Хаси улыбнулся, оставил вопрос без ответа и подошел к окну. Интересно, зачем, ведь серый пейзаж там угнетал намного сильнее, этой разноцветной феерии. Трина вернулась через пару часов, вошла и ненормально звенящим голосом сообщила. «Семь шарсир на твоей стороне, мой лорд». Тон ее Николаю был не вполне понятен. «Это хорошо или плохо?» «Хуже, чем если бы согласились все». «И намного лучше, чем у двух твоих предшественников. Я могу их пригласить, Киан?» Он кивнул. В комнату, устроенным рядом, вошли шесть женщин разных возрастов. Самой старшей на вид можно было дать сорок с хвостиком, но ну и она выглядела устрашающе, подтянутая, тонкая, как струна, со взглядом, убивающим на повал. Она же и подошла первой, упав на одно колено. «Я буду служить вам, господин. Зовите меня вторая или дайте новое имя. Вслед за ней тоже сделали остальные, за исключением Трины, и остались в этих же позах, устремив взгляды в пол. Николай поглядывал то на Трину, то на Ноэ, пусть подскажут, что он должен ответить. Но и они чего-то ждали. Хасис с улыбкой, а Трина с каменным лицом. «Я счастлив, что вы согласились служить мне», ответил он неуверенно. «Встаньте, прошу». Шесть фигур тут же вытянулись по вертикали, словно перетекли из одного положения в другое, без малейших усилий. И опять с каким-то ожиданием. Николай набрал побольше воздуха, а точнее побольше пафоса, и начал выдавать несусветное, входя в роль главного героя какого-то не самого умного фильма. «Дорогие Шарсир, вы верой и правдой служили Отечеству, то есть моему отцу, а теперь послужите и мне. Я доверяюсь вам полностью». и надеюсь, что вы обо мне позаботитесь. Я есть тьма. Я есть гарант мира во всех мирах. Я есть обещаю выдать вам премию, если доживу до конца следующей недели». Шарсир коротко переглянулись и снова промолчали. «В общем, готовимся к коронации?» Прозвучало вопросом, адресованным Ноэ. Тот с удовольствием кивнул. И нового лорда начали бесцеремонно раздевать в шестнадцать рук. Он не успевал отбиваться, а когда начал успевать, уже остался в одних трусах. И тут же его приняли снаряжать какие-то портки, рубаха, жилет из шелка, сверху жилет из парчи, сверху еще какая-то штуковина, название которой Николай не знал, но она очень красиво развивалась при каждом шаге. Вся одежда в черном цвете, только последняя хламида расшита серебряными черепами. В итоге даже стоять было тяжело. Николай запыхался, пока шел к огромному зеркалу в комнате для омовений. «Симпатично», — недовольно буркнул он. «Снарядили, как Деда Мороза, в последний путь. Надо было на барахолке закупиться перед отъездом. Надеюсь, мне не придется во всем этом шмоте ходить постоянно. Тут килограммов двадцать». «Нет, конечно», — ответил Хуаси из-за спины. «После коронации вы можете ходить хоть голым. Никто и слова не посмеет сказать. Я ухожу. Соберу в тронном зале весь двор». «Вы, шарсир, явитесь через полчаса». Следующие тридцать минут Николаю показались полновесным рабочим днем. Шарсир отошли к окнам и двери и молчали, как профессиональные партизаны. А Коля не мог придумать, о чем их спрашивать. И дружески болтать не осмелился, не знал, как это будет воспринято. Наконец-то одна распахнула дверь и склонилась. «Пора, господин». Трое шли впереди, две по обе стороны. Вторая с Триной замыкали процессию, которую Хоаси назвал «недостаточно праздничной», а Николай воспринимал гротескно-торжественный. И все сильнее ощущал себя не в своей тарелке, минуя коридоры и пролеты, слыша вдали нарастающий шум. Его недолгая изоляция от местного люда закончилась. Тронный зал приближался, и там явно Хоаси собрал толпу, когда только успел. Кто-то еще спешил из других коридоров, прямо на бегу низко кланяясь и юркая дальше, чтобы успеть сделать вид, что явились вовремя. Николаю было не по себе. Хотелось хоть каких-то советов или информации о том, что его ждет. А если ему снова придется городить какие-то торжественные речи, то о чем примерно говорить? Потому он махнул рукой шарсир, чтобы и шли дальше, а сам сдал назад к Трине. Строй сбился. Он кивнул в сторону, мол, отойдем на пару минут, обсудим». И как раз в тот момент, когда шагнул от шарсир в сторону, кто-то пролетел рядом, направляясь в зал, едва задев край тяжелой мантии. Бедняга тут же был перехвачен шарсир и распластан на полу, корчась от боли в неестественно вывернутых конечностях. «Что с ним сделать, мой лорд?» — спросила вторая. «Четвертовать», — Шепотом, но с явным нажимом подсказала Трина. Николай посмотрел на лицо недостойного мерзавца, осмелившегося обдать его подол легким ветерком, нарядно одетый мужчина лет тридцати на вид. Он выглядел таким перепуганным, словно расслышал слова Трины. И каким-то совсем не злодейским. Вот возьми любого прохожего с городской улицы, нарядив черную парчу, он же злом от этого выглядеть не станет. Останется точно тем же бухгалтером или менеджером торгового зала, просто в нелепой одежде. Да и преступление его, мягко говоря, яйца выеденного не стоит. А пусть он, Николай придал лицу на выражение, прямо сейчас пойдет в тронный зал. и встанет в последнем ряду. Пусть ему будет плохо видно коронацию черного лорда. И пусть дети его и внуки его вспоминают об этом инциденте с презрением. Отпустите его, Шарсир, а то кто-нибудь самое худшее место в зрительном зале займет вместо него». До сих пор он считал Шарсир самыми уравновешенными существами во всех мирах, потому удивился, как одинаково они все на него вылупились. И еще больше сама жертва. Шарсир после промедления все же выпустили его, но мужчина так и остался лежать на полу. А после и вовсе запричитал. «Я так виноват перед вами!» «Я понял, понял». Коля неуклюже переступил с ноги на ногу. «Ты долго еще будешь валяться на моем пути?» Того подбросило вверх, но опустило почему-то на колени и лбом опять в мантию. «Я снова разозлил вас, мой лорд! Недостойный! Недостойный! Позвольте мне понести наказание и все же продолжить жить!» «Так я уже...» Но тот от отчаяния не слышал, он орал все громче, своим криком привлекая зрителей. «Не губите, великий и мудрейший, не губите! Сто ударов плетьми заставит меня навсегда запомнить этот урок!» Сто ударов плетьми, насколько разумел Коля, вообще много чего заставят, если не убьют. А этот будто сам выпрашивает. «Мазохист?» Николай спросил напрямик. «Ты удовольствие, что ли, от порки получаешь?» Мужчина поднял голову и в полном изумлении посмотрел на лорда. «Нет», — неуверенно проблеял он. «Тогда чего выпрашиваешь?» — разозлился Коля. «Жить хочу», — взвизгнул тот, пребывая все в том же страхе. «Ненарочно же, благостно умирать по вашему приказу, но как-то обидно за то, что ненарочно. Накажите и тем самым простите мне грех». «А я не хочу наказывать», — раздраженно рявкнул Николай. «Достали уже, честное слово. Иди уже с пути недостойно и больше не беспокой меня пустяками». Мужчину как ветром сдуло. И вдруг шарсиры, окружившие Колю со всех сторон, одинаково поклонились. Когда выпрямились в их взглядах, он разглядел что-то странное, уж очень похожее на уважение. Неожиданно. Ответила на невысказанный вопрос снова вторая. «Мой господин, я столько лет служила вашему отцу и считала его самым достойным лордом, но теперь вижу, у него не было такой черной души, как у вас. Я счастлива служить вам». И теперь знаю точно, что и остальные шарсир к нам присоединятся, когда я поведаю им о вашей сути. Для любой сестры это честь». Коля все-таки притянул к себе трину за локоть и шепнул. «Что происходит?» Она ответила тоже немного заторможенно. «Я поняла твою стратегию, мой лорд. Посмотри на них». Она взглядом указала на собравшуюся по толпу. Посередине стоял вчерашний герцог и что-то шептал тем, кто слушал. Остальные зажимали рты и бледнели, будто пребывали в немыслимом ужасе. Ты решил показать им зло в самом жестоком виде, полную непредсказуемость решений. Два преступника теперь лишатся покоя и сна в ожидании кары, а это пострашнее, чем получить сто плетей прямо сейчас. Никто не удивится, если сами они в скором времени бросятся со скал, чтобы прекратить эти терзания. Теперь никто из них или свидетелей их рассказов не сможет быть уверен в том, что сделает следующий вдох. Ты лучший черный лорд из всех, каких видела эта империя. Любое зло падает ниц перед злом непредсказуемым. Я? Трина, и ты туда же? Ты-то должна понимать. Она подтянулась выше к его уху и сказала едва слышно. Помолчи уже. Я-то понимаю, но пусть все остальные думают иначе. Великолепный ход, Киан. «Поздравляю!» Николай медленно выдохнул. «Ну, раз так, пусть так и будет. Лишь бы подольше никого на кол не отправлять».